В прошлом Эвелина часто оказывалась в центре излишнего внимания. Она привыкла к тому, что ее скромная персона у многих вызывала неуместное любопытство. Нельзя сказать, чтобы это обстоятельство приносило ей удовольствие. Понимание, что за каждым твоим шагом и вздохом напряженно следят, мало кому способно понравиться. Однако Эвелина даже не представляла, Что ожидало ее в этот вечер? Остановившись перед огромными дверьми, ведущими в парадный зал, император ободряюще пожал пальцы своей спутницы. «Что бы ни случилось, не волнуйся», — шепнул он, перехватив изумленный взгляд девушки. «Помни, я рядом. Если станет совсем тяжело, скажи». Евелина нахмурилась. Хотела было спросить, что означает это предупреждение, но не успела. В следующий миг тяжелые дубовые двери беззвучно распахнулись перед ними. Девушка замерла, ослепленная. В глазах все расплывалось от невыносимо яркого магического света. В ушах зазвенело от многочисленных звуков. Кто-то разговаривал, кто-то громко пел, кто-то от души смеялся. Затылок заломила привычная боль. Кажется, нового приступа мигрени не избежать. Слишком много людей. За месяцы тоскливого заключения она успела отвыкнуть от шумных сборищ. Только теплая ладонь императора, которую он успокаивающий положил на ее руку и удерживала девушку на месте. Если бы Эвелина могла, она бы малодушно сбежала с этого приема. От перекрестия множества взглядов было тяжело дышать, словно внимание присутствующих давило на грудь, выжимая из легких последние остатки воздуха. Дэмиэн холодно и отстраненно улыбался. Он, несомненно, чувствовал смятение своей спутницы, но внешне это никак не показывал. Гул, царящий в зале, неожиданно стих. Перед императором, непонятно откуда, выскочил мальчонка в неизменной белой одежде пятого рода, обвел присутствующих взглядом и звонко выкрикнул. «Встречайте Его Величество, правителя Ракнара, Демиана Третьего». После чего ребенок вновь вскрылся, да так быстро, что девушка не успела заметить, куда. «Выше нос», — чуть слышно приободрил ее Демиан. «Не забывай, что на этот вечер ты моя избранница. Не опозорь меня перед остальными». Эвелина послушно вздернула подбородок, встряхнула головой, небрежно рассыпав по плечам водопад темных блестящих волос, и гордо вступила в зал, судорожно вцепившись в руку императора и до ужаса боясь споткнуться и упасть всем на потеху. В полной тишине, Такой оглушающий после первоначального шума стук ее каблуков казался неприлично громким. Не так сильно. Демен поморщился и попытался незаметно разжать сведенные судорогой пальцы спутницы. — Дорогая, ты мне синяков наставишь. Не бойся. Никто тебя тут не обидит. «По крайней мере, пока я рядом».